Славянские народы под властью Габсбургов Чехия и Словакия В ходе Тридцатилетней войны Чехия не раз подвергалась опустошениям. Из страны были изгнаны все, кто не принял католицизм. Национальный состав феодалов изменился. Это были теперь преимущественно немцы. Население Чехии резко уменьшилось. Многие крестьянские дворы опустили. Зато размеры фольварков и барщины возросли. Усилился налоговый гнет. Крестьяне были прикреплены к земле и лишены права подавать жалобы императору. Ответом на закрепощение стало их восстание в 1680 году. Император вынужден был ограничить барщину, тремя днями в неделю. Поскольку эта норма эксплуатации нарушалась феодалами, выступления крестьян неоднократно повторялись. В 1775 году Чехию охватило массовое крестьянское восстание. Оно ускорило проведение реформы аграрных отношений, что привело в к ограничению повинностей крестьян, а в 1781 году отмене их личной зависимости. Одновременно усиливалась германизаторско-централизаторская политика габсбургов В 1749 году была упразднена Чешская канцелярия в Вене. Созданный вместо нее директориум решал все вопросы без участия представителей Чехии. Пост ее наместника был ликвидирован. Сословный сейм утратил свое прежнее значение. Иосиф II уклонился даже от коронации чешской королевской короны. К тому времени чешское дворянство было уже полностью онемечено. Словакия во время Тридцатилетней войны также подвергалась неоднократному разорению. Затем она стала ареной военных действий между монархией Габсбургов и Османской империей. В этих условиях росли налоговый гнет и феодальные повинности крестьян, особенно подводное и по строительству замков. Во второй половине 17-го начале 18-го века на территории Словакии развертывались антигабсбургские восстания венгерских феодалов. которые составляли основную часть местных землевладельцев несмотря на их сопротивление здесь к концу семнадцатого века победила контрреформация крупнейшим антигабсбургским выступлением было движение куруцев в начале восемнадцаго века, главной силой которого были крестьяне. после тридцатилетней войны школа в Чии перешла в руки иезуитов. Развитие культуры и науки тормозилось инквизицией. Выдающийся чешский ученый и педагог Ян Амос Каменский работал в эмиграции. Искусство и архитектура барокко обслуживали главным образом нужды церкви и феодалов. Только ликвидация ордена иезуитов реформа 1774 года заложили основы светской школы в Чехии. Страница 140. Словацкая культура развивалась под сильным воздействием венгерской, но в XVIII веке все большее значение приобретает чешское влияние. Возрождение школы в Словакии в XVII веке было связано с деятельностью университета в трнаве превратившегося в XVIII веке в один из центров книгопечатания. Югославские народы Хорватские земли, входившие в состав монархии Габсбургов, делились на, собственно, Хорватию, который управлял назначаемой из местной знати Бан, и военную границу, укрепленную полосу, население которой, граничары, обязано было охранять страну от османских нашествий и поэтому пользовалась внутренним самоуправлением. По мере ослабления турецких набегов, габсбурги постепенно начали ущемлять привилегии хорватского дворянства, Хорватские войска были подчинены австрийскому командованию. Сабр, собрание сословий, утратил полномочия по установлению и сбору налогов. Бан был лишен функции Верховного Судьи. Среди хорватской и венгерской знати образовалась антигабсбургская оппозиция. В 60-х годах 17 века на этой почве возник заговор. во главе которого стоял бан Николаш Зринский. Однако попытка освободиться из-под власти Габсбургов путем заговора успеха не имела. Заговорщики были казнены, а их имения конфискованы. К концу 17 века территория Хорватии почти полностью была освобождена из-под власти турок. Ликвидация внешней опасности способствовало усилению эксплуатации хорватскими, венгерскими и австрийскими феодалами зависимых от них крестьян. Быстро стало расти число малоземельных и безземельных крестьян, ухудшилось положение граничар. В середине 18 века военная граница была реорганизована. Земли граничар перестали быть их собственностью. Пользование ими было обусловлено несением военной службы. Самоуправление было ликвидировано, введен немецкий язык. Все это обострило классовую борьбу. Самое значительное из крестьянских и граничарских восстаний произошло в 1755 году. Это вынудило Габсбургов провести аграрные реформы. были изданы Словонский 1756 год и Хорватский 1780 год урбарии, определявшие размеры барщины, натуральных и денежных повинностей в пользу феодала и церкви с каждого крестьянского надела. В 1785 году была отменена личная зависимость крестьян. К концу XVIII века Иосиф II подчинил Хорватию венгерским властям, но официальным языком на ее территории стал немецкий. Хотя территория Словении и не была местом войн Габсбургов с Османской империей, ее население разоряли рост налогов и грабежи наемных солдат. Одновременно увеличилась барщина. это вызывало локальные крестьянские восстания. Политика централизации, проводимая Габсбургами, привела к сужению прав местных сословных органов и усилению германизации. В то же время в Словении развивалась текстильная мануфактура, росли добыча руды и выплавка железа. Часть территории долмации населенной хорватами и словенцами, находилась под властью Венеции. Большой ущерб наносили ей войны Венеции с Османской империи. долматинские города приходили в упадок. Не избежал этой участи город-республика Дубровник. В 1667 году он сильно пострадал от землетрясения и пожара. В XVIII веке его упадок продолжался. Во время наполеоновских войн многовековая фактическая самостоятельность Дубровника была ликвидирована французами. Центром хорватской культурной жизни в xvii 18 веках была Далмация и особенно Дубровник. Здесь творили ученые, поэты и драматурги, испытавшие влияние Ренессанса. Среди них в XVIII веке Выделялся ученый-естествоиспытатель Бошкович, член многих заграничных академий, в том числе Петербургской. Другим значительным центром хорватской культуры стал Загреб. На рубеже XVII-XVIII веков здесь работал поэт и историк Витязович, ставший провозвестником хорватского национального возрождения. Победа контрреформации и германизаторская политика Габсбургов тормозили развитие славянской культуры. Но интерес к прошлому родного народа сохранился. В конце 17 века Вальвасор опубликовал историко-географическое и этнографическое описание Словении, а спустя столетия началось ее национальное возрождение.